и насчитали их сотни три, и только тогда опомнились. Вверх-то не упадешь. «Луну поймай надо», — сказал сочиняй богатур. «Все веревку собирай, один аркан плети. Сочиняй кинет, а жихарь подтяни ее сюда». «Да нам еще потопа для полного счастья не хватало», — скривился водяник. «Вы на земле живёте, ничего не знаете, а в озере-то очень даже чувствуется, как луна вод на себя тянет». С те были некоторых священных растений из семейства Бобовых, способны дорасти до Луны, — задумчиво сказал Лю-Седьмой. Именно на так попала туда мистический заяц, который толчет в ступе средства для достижения бессмертия. Но, коли скоро полодородие утрачено, то и этот способ не годится. — Ведь Беломор попал же, — настаивал Жихарь. Сам он в это не слишком верил, но ведь надо людей воодушевить. Да и прославиться можно напоследок. «Эй, Колобок, ну-ка, подтверди!» Но Гамункул не откликнулся. «Понятно», — сказал Мутила. «Промолчать ему, премудрому, стыдно, а сказать нечего, вот он и укатился». Жихарь некоторое время еще выслушивал советы, один дичей другого. Кот и дрозд, например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 — Сто раз тебе говорил, — досадливо прохрипел кузнец. Домовой в ту ночь не сторожил, всю ночь гонял Чубарова. Дворовой просто ничего не помнит, у него память как у этого, как его. — Домовой, дворовой, а часовые-то где были? Или вы их выставляете только при мне? — Так часовым он глаза отвел. — Это он может, — согласился Жихарь.